Глава 31 Первое, что я увидел в подземной части клуба, это довольного полковника, который с широкой улыбкой на лице пересчитывал деньги. «А вот и начальник», — произнес он, чуть выпрямившись в кресле. «А мы уже заждались, Влад. Давай, рассказывай, что ты там удумал на этот раз». Я подошел ближе, не сводя с него удивленного взора. Потом посмотрел на Семеныча, что сидел у главного монитора. Почувствовав мой взгляд, он обернулся и пожал плечами. «Я предлагал ему перевести все на карту, но наш коп никому не верит». «То есть?» «А то, Влад!» – отозвался Ржевский. «Что я предпочитаю наличку, она не такая заметная». «Но Семенович может закодировать пересылки на карты так, что весь ваш отдел с недохакерами не сможет вычислить». «Именно!» – с готовностью подтвердил мои слова Вагнер. «Может быть, – не стал спорить полковник, – но береженого Бог бережет. Не мне тебе об этом говорить, согласен». «Может быть». Я присел в мягкое кресло напротив. Тут же из соседней комнаты появилась Маша с такой же улыбкой. Видимо, сегодня у нее хорошее настроение, и мне не хотелось бы его портить, так как тогда оно будет плохим у всех остальных. «Привет, шеф!» – женщина поставила на столик передо мной ароматный кофе, в котором я уловил нотки коньяка. «По-ирландски. Ты ведь такое любишь, верно?» Да, в этом мире была Ирландия, и кофе с виски также назвали в их честь но хороший коньяк тоже годился». Я благодарно кивнул Синевласке. «Именно. Спасибо большое». Потом осмотрелся, ища ту, с кем провел замечательную ночь. «Эли еще нет? Она суетится наверху», — ответила Маша. «Как и всегда. Уж больно неудержимо в плане работы». «Это да», — я сделал осторожный глоток. Но, увидев улыбающихся собеседников, быстренько сменил тему. «Ладно, в общем, у нас появилось новое дело». «За него я тоже буду получать столь щедрый подарок», сразу же уточнил Ржевский, помахав деньгами. Но тут же стал более серьезным. «Влад, если будешь так разбрасываться своими запасами, то они рано или поздно истощатся». «Кто сказал, что я их не пополняю?» посмотрел на Вагнера. «Семенович, будь добр, выведи нашу крипту на главный экран». «Без проблем». Он нажал на пару клавиш, и на огромном мониторе высветились цифры, последняя из которых увеличивалась каждые несколько секунд. «Охренеть!» – прошептал Ржевский, откинувшись на диване. «Да это всего лишь сотые доллара», – уточнил Семенович. «Центы потихоньку капают, так как мне еще не удалось разогнать фарра». Фара? полковник переводил недоумевающий взгляд с изобретателя на меня. «Нет, я помню, что мы об этом говорили, просто не верилось до последней минуты, что подобное возможно. Теперь-то веришь?» – с усмешкой спросил я и, не дожидаясь ответа, продолжил. Ну а это финансовая подушка. Мияги сейчас идет в небольшой минус, так как по договору мы неплохо отстегиваем Онегину. Но долго это не продлится, так как репутация заведения вскоре будет восстановлена. А пока остальные кафе покрывают эти издержки. Савельева тоже будет отдавать нам неплохой процент, хотя по сравнению со всем остальным он будет копеечным. Люкс же остается на данный момент самым успешным предприятием, хотя и от него уходит процент, но уже не столь ощутимо. За мою музыку и, наконец-то, дописанную книгу я тоже получаю денежку». «Ты написал книгу?» – заинтересовалась Маша. «Ее издадут?» «Конечно», – кивнул я. «Уже в следующем месяце». «Я договорился, там будет серия про маски, но не суть важна. Главное, что деньги есть». «Допустим, ты меня убедил», – улыбался полковник. «Так что за дело?» В общем, я снова пригубил кофе и принялся рассказывать про учителя. «Разговор долгим не был. Полковник, как и всегда, решил действовать не столь открыто, как того хотелось бы, но и оставлять Кима в покое тоже не собирался. Я же изучил приборы для слежки, что сделал для меня Семёныч. Пуговицу с камерой закрепил на ремне, переоделся в свой черный боевой костюм, в котором провернул уже не одно дело. Гарнитура в ухе давно прижилась. Ну а еще Вагнер продемонстрировал контактные линзы, которые тоже снимали окружение». «Пока только тестовые модели», — извинился он. «Но сегодня можно их проверить». «Интересно, я внимательно их изучил и осторожно надел одну из них». Ну а когда с приготовлениями было покончено, мы снова присели за обсуждение. К этому моменту к нам присоединилась Эля, которую мы вкратце ввели в курс дела. Она подозрительно покосилась на меня, тяжело вздохнула, но ничего против не сказала. Понимала, что решение уже принято, и его можно только поддержать. «И когда все начнется?» — спросила она. «Сегодня вечером», — ответил я, стараясь быть милым, но видел, насколько ей не нравится наш план. «Я справлюсь». «В этом-то я не сомневаюсь», — горько усмехнулась женщина. «Вот опять сейчас все потеряешь, человек. Она только решила к тебе вернуться, а ты снова за старое взялся. А что мне оставалось делать? Кристалл необходим». «Прямо-таки сильно?» «Ты прекрасно знаешь ответ на собственный вопрос». «Что ж, дело твое. Только не потеряй такую знойную красотку опять». В чем-то тень была права. Отношения с Элей постоянно сводились к тому, что она убегала и возвращалась. А все из-за моей работы. Но ведь нельзя все так просто бросить. Тем более, когда на кону столь высокие цели. «Так, Влад», — заговорил полковник, придвинувшись ко мне. «Я соберу проверенных людей, чтобы они накрыли эту лавочку. Но только после того, как я узнаю, где находится кристалл. А для этого придется участвовать в боях. Уверен, может, проникнешь к ним в виде тени?» «И тогда полетят пустые головешки!» «Нет, зануда!» «Можно было бы, — я кивнул, — но долго оставаться в таком состоянии я еще не могу». «А исследовать придется довольно большую территорию. Лучше прийти туда в человеческом обличии, чтобы рассмотреть арену». «Ладно», — вздохнул Ржевский. «Просто мне кажется, это опасным занятием. Подпольные бои... Ну, сам понимаешь». «Там участвовали ученики из моей школы», — я пожал плечами. «И оба живы-здоровы. Так что все будет нормально. Мне главное найти тайник с кристаллом, а там уже все решится». «Договорились», — кивнул он. «Но хотел бы тебе кое-что предложить». Несколько замешкался, думая, как правильно сказать. «Помнишь мое предложение насчет андроидов?» эм, «Я не знал, стоит ли об этом говорить при всех». «Но если уж он поднял эту тему, то пора». «Ну да, но мы же решили обсудить это после». «Да, да», — замахал он руками. «Я помню, потом поговорим. Просто хотел предложить кое-что другое». «Ага». «Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь», — хмыкнул я. «Хочешь прибрать к рукам и арену? Почему бы и нет? Ведь создать собственную ОПГ было твоей идеей». «ОПГ?» — с испугом спросила Эля, посмотрев на меня. «Но как так, Влад?» «Успокойся», — ответил я. «Мы не собираемся быть преступниками. Наоборот, хотим искоренить подобное. Но для этого надо стать кем-то в их мире» и уже изнутри вычистить заразу. «Верно», – кивнул полковник, – «мы убрали двух крупных шишек Краснограда, Гарика и Кравцова. Сейчас их место пустует, и мелкие шавки попробуют его занять. И здесь появляемся мы». «Но если о вас узнают, то репутация Влада среди ариста станет еще хуже», – напряглась женщина. «А никто и не узнает», – спокойно говорил я и попивал кофе. Именно для этого мне и нужен костюм и команда. А нас никто не знает, кроме тех, кому положено. Даже Моисеенко не в курсе всех дел, хотя о многом и догадывается. Но, я посмотрел на полковника, каким образом ты хочешь занять арену? Ворваться туда со спецназом? Вот к этому я и клонил, вздохнул он и сцепил руки. Наверное, пришло время признаться, что я хочу уволиться из органов. Но, он поднял ладонь, прерывая наши вопросы, «У меня осталось множество связей. Я знаю опытных людей, которые будут работать лично на меня и нашу команду. Конечно, они о ней еще не знают и очень долго будут вне игры. Именно поэтому, Влад, я предлагаю тебе заняться бизнесом с роботами, чтобы платить им. Но сегодня ты показал, насколько хорошо в финансовом плане у нас идут дела, так что металлические морды могут и подождать». «То есть создать группу собственных наемников?» – уточнил я. «Обалдеть! Ты же понимаешь, насколько это будет круто!» Полне, «Точно?» – довольно кивнул Ржевский. хрена себе!» – пробормотал Семенович, прокрутившись в своем кресле. «Да это же... Какие тогда у нас будут амбиции и объемы работы?» «А мне это не нравится», – вступила в разговор Эля. «Слишком опасно. Нас ведь могут поймать». «И тут же отпустить», — ответил полковник. «Я же говорю, у меня много знакомых. Больше, чем вы себе можете представить. А сейчас еще и Влад заведет тесные отношения с несколькими важными домами. Понимаете, на какой уровень мы уже вышли?» «Не знаю, как остальные, а я понимал. Все складывалось так удачно, что было сложно поверить. Но надеяться на удачу я не собирался. Она благосклонна лишь к тем, кто и сам что-то делает». «Работы еще много, слишком много». «Эль?» – я обратился к бывшей учительнице. «Все к этому и шло, ты же знаешь. Я не мог уйти в сторону, так как дом Ростовых надо поднять. А без подобных подпольных игр вернуть тебе имя невозможно. Ты же понимаешь?» Она вздохнула и опустила глаза. «Да», – наконец ответила женщина, – «но все равно страшно». «Прости», – пробормотал я, – «что втянули тебя во все это» ты можешь в любую минуту... «Обойдешься!» Она резко изменила настроение и задорно улыбнулась, вскинув голову. «И раз уж я с вами, то говорите, что мне надо делать». «Вот это другой разговор», радостно хлопнул в ладоши Ржевский. «Тогда нам нужен план». «Он у нас уже есть», я допил крепкий напиток и поставил пустую чашку на стол. «Что касается твоих людей, то мы вполне себе можем это устроить, но увольняться пока не спеши». «Я и не собирался сейчас. Сперва надо отправить тебя в столицу и только потом думать над заявлением. Ну, а ребятки поработают на звездочки и премии. Уверен, за облаву на арену нам кое-что перепадет». «Договорились», — кивнул я и первым поднялся. «А теперь... за дело». Время пролетело незаметно. Каждый был занят чем-то своим. Даже я готовился морально к поездке. И все же решился дать тени еще немного сил, подпустив ее к Абсолюту. «Можно подумать, что в прошлый раз я отобрал у тебя все», — обиженно заявил внутренний голос. «Не все, но мог». «Мог, но не сделал же!» «Успокойся и твори свое дело». Черная дымка обволокла пальцы, сжимающие смартфон, и прикоснулась к иконке с абсолютом. После чего меня вновь пронзила острая боль, впившаяся даже в мозг. Я запрокинул голову и зарычал, но вместе с этим чувствовал удовольствие тени. Но все прошло так же быстро, как и началось. Боль отступила, и я расслабился на диване в приватной комнате. Все же не стоит остальным видеть подобные манипуляции. «Отлично!» — в голове послышался злобный шипящий голос. «Теперь я готов!» 11 мая 2022 года